Я рассудил, что самое благоразумное — пролежать спокойно до наступления ночи, и тогда левой рукой я легко освобожусь. Что же касается туземцев, то я имел основание надеяться, что справлюсь и с большей армией, если только она будет состоять из существ такого же роста, как те, которых я видел перед собою. Однако судьба решила иначе. Когда эти люди заметили, что я лежу спокойно, Они перестали метать стрелы, но в то же время по усилившемуся шуму я заключил, что число их возросло. На расстоянии четырех ярдов от меня, возле правого уха, я услышал стук, продолжавшийся больше часа. Точно возводилась какая-то постройка. Повернув голову, насколько позволяли сдержавшие ее веревочки и колышки, я увидел деревянный помост, возвышавшийся над землей на полтора фута, на котором могло уместиться четверо таких человечков, а возле помоста две или три лестницы, чтобы всходить на него. Оттуда один из них, по-видимому, знатная особа, обратился ко мне с длинной речью, из которой я, естественно, ни слова не понял, но я должен упомянуть, что перед началом своей речи высокая особа трижды прокричала лангро ди гюль -сан». Эти слова — равно как и предыдущие впоследствии, мне повторили и перевели. Сейчас же после этого ко мне подошли человек пятьдесят туземцев и обрезали веревки, прикреплявшие левую сторону головы, что дало мне возможность повернуть ее направо и таким образом наблюдать лицо и жесты оратора. Он мне показался человечком средних лет, ростом выше трех других сопровождавших его, Один из них, величиной с мой средний палец, вероятно, Паш, держал его шлейф. Два другие стояли по сторонам в качестве почетной стражи. Он произнес речь по всем правилам ораторского искусства. Некоторые части ее выражали угрозу, другие — обещания, сожаления и благосклонность. Я отвечал в немногих словах с видом величайшей покорности, подняв к солнцу взор и левую руку, как бы призывая светило в свидетели. И так как я почти умирал от голода, последний раз я поел за несколько часов перед тем, как оставить корабль, то требования природы были так повелительны, что я не мог сдержать своего нетерпения и, быть может, нарушая строгие правила приличия, несколько раз поднес палец к рту, желая показать, что хочу есть. Гурго, так они называли важного сановника, как я узнал потом, отлично меня понял. Он сошел с помоста и приказал приставить к бокам моим несколько лестниц, по которым взобрались и направились к моему рту более ста туземцев, нагруженных корзинами с кушаньями, которые были приготовлены и присланы по повелению монарха, как только до него дошло известие о моем появлении. В кушанье эти входило мясо каких-то животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно — Там были лопатки, окорока и филе, с виду напоминавшие баранину, очень хорошо приготовленные, но каждая часть едва равнялась крылу жаворонка. Я проглатывал разом по два и по три блюда вместе с тремя хлебцами, из которых каждый был не больше ружейной пули. Туземцы прислуживали мне весьма расторопно и тысячами знаков выражали свое удивление моим ростом и аппетитом. Поэтому аппетиту они заключили, что малым меня удовлетворить нельзя. И потому, когда я знаками попросил пить, они необычайно ловко подкатили к моей руке одну из самых больших бочек и вышибли из нее дно. Я без труда сушил ее одним духом, ну, потому что она вмещала не более нашей полупинты. Вино по вкусу напоминало бургундское, но было гораздо приятнее. Затем они поднесли мне другую бочку, которую я выпил таким же манером и сделал знак, чтобы дали «Еще». Но у них больше не было. Когда я совершал все описанные чудеса, человечки восторженно крича танцевали у меня на груди и много раз повторяли свое первое восклицание «Гикина Дегуль». Знаками они попросили меня сбросить обе бочки на землю но сначала приказали толпившимся внизу посторониться, громко крича "борами, вола". А когда бочки взлетели в воздух, раздались ликующие возгласы «Гекина, дегуль!». Ай, сказать правду, меня сильно искушало желание схватить первых попавшихся под руку сорок или пятьдесят человечков, когда они разгуливали взад и вперед по моему телу и сбросить их. Но сознание, что они могли причинить мне еще большие неприятности, чем те, что я уже испытал, а равно торжественное обещание, данное мною им, ибо я толковал так свое изъявление глубокой покорности, скоро прогнали эти мысли. Кроме того, я считал себя связанным законами гостеприимства с этим маленьким народом, который не пожалел для меня издержек на великолепное угощение». Вместе с тем я не мог достаточно надевиться неустрашимости крошечных созданий, отважившихся взбираться на мое тело и прогуливаться по нему, в то время как одна моя рука была свободна и не испытывавших содрогания при виде такого страшного чудовища, каким я должен был казаться им. Спустя некоторое время, когда они увидели, что я не прошу больше есть, Ко мне явилось особо высокого чина от лица его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на мою правую голень, направился к моему лицу в сопровождении десятка человек свиты. Он предъявил свои верительные грамоты за королевскую печатью, приблизя их к моему глазу, и обратился с речью, которая продолжалась около десяти минут и была сказана без малейших признаков гнева, но с авторитетом и решительностью. Причем он часто указывал пальцем вперед, как оказалось потом по направлению к столице, находившейся от нас на расстоянии полумили, куда по решению Его Величества и Государственного Совета меня должны были перевести. Я ответил в нескольких словах, которые остались непонятными, так что мне пришлось прибегнуть к помощи жестов. Я показал своей свободной рукой на другую руку, но сделал это движение высоко над головой его превосходительства, боясь задеть его или его свиту, затем на голову и тело, давая понять таким образом, чтобы меня освободили. Вероятно, его превосходительство понял меня достаточно хорошо, потому что, покачав отрицательно головой, жестами пояснил, что я должен быть отвезен в столицу как пленник. Наряду с этим он делал и другие знаки, давая понять, что меня будут там кормить, поить ну и вообще обходиться со мною хорошо. Тут у меня снова возникло желание попытаться разорвать свои узы, но чувствую еще жгучую боль на лице и руках, покрывшихся волдырями, причем много стрел еще торчало в них, и, заметив, что число моих неприятелей все время возрастает, я дал понять, что они могут делать со мной все, что им угодно». Довольные моим согласием, Гурга и его свита любезно раскланялись и удалились с веселыми лицами. Вскоре после этого я заметил общее ликование и услышал часто повторяющиеся слова «пеплам селян» и увидел с левой стороны большую толпу, которая ослабила веревки в такой степени, чтобы я мог повернуться на правую сторону. Мне помазали лицо и руки каким-то приятно пахнущим составом, который в несколько минут успокоил жгучую боль, причиненную их стрелами, все это в соединении с сытным завтраком и прекрасным вином благотворно подействовало на меня и склонило ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около восьми часов, и в этом нет ничего удивительного, так как врачи, по приказанию императора, подмешали сонного питья в бочке с вином.